«Как заработать себе работу?» Элиза надеялась, что ее старший сын, выучившись, станет баптистским священником. Джон тоже планировал продолжить образование и поступить в колледж, но в мае 1855 года получил письмо от отца. «Колледж – пустая трата времени и денег. Зачем он нужен?» Можно окончить курсы или получить образование заочно, если уж так хочется, и начинать работать. Основному Джон уже научился, теперь надо позаботиться о младших братьях. Даже не догадываясь, что отец теперь живет на две семьи, которая разделяло озеро Эйри, а потому готовит в его лице замену себе, Джон признал его правоту, и уплатил 40 долларов за трехмесячный курс обучения в коммерческом колледже Фолсома. Это была сеть образовательных заведений, охватывающая семь городов. Кливлендский филиал занимал верхний этаж Роуз Билдинг, первого делового центра в городе, располагавшегося на главной площади. Там преподавали бухгалтерский учет по методу двойной записи, чистописание, основы банковского, биржевого и коммерческого законодательства. Окончив курсы за лето, Джон Дип приступил к поиску работы. Утром, облачившись в рубашку с высоким воротничком, темный деловой костюм и белый галстук, он ровно в 8 выходил из пансиона и начинал обходить кливлендские фирмы строго по списку, который составил сам. Железнодорожные компании, банки, предприятия оптовой торговли. Его интересовали только крупные солидные заведения, а не мелочные лавки или конторы, занимающие две комнаты. Джон исходил вдоль и поперек оживленный район Флэтс, где река Каяхога виляла между лесопилками, литейными мастерскими, складами и верфями, А затем впадало в озеро Эри, по которому сновали пароходы и рыбацкие лодки. Заходя в офис очередной фирмы, он просил аудиенции у директора. Его направляли к заместителю, и соискатель сразу переходил к делу. «Я разбираюсь в бухгалтерии и хотел бы получить работу». Ему вежливо отказывали, и он шел дальше. Домой возвращался уже вечером, еле волоча натруженные ноги. И так шесть дней в неделю, шесть недель подряд. Поиски работы превратились для него в работу на полную ставку. В кармане лежало письмо отца, в котором тот предлагал Джону, если он не сможет подыскать себе место, вернуться в деревню. Оно придавало ему сил для продолжения поисков. Лора Спелман, приятно удивленная его упорством, поддерживала его морально. Она тоже поступила на коммерческие курсы, и ей нравилось, что Джон такой целеустремленный и амбициозный. Он хороший, честный человек. И если бы еще обеспечил себе регулярный доход и финансовую независимость, тогда, тогда. Улицы Кливленда по большей части были немощенные, система канализации отсутствовала, но город бурно развивался, и его население, составлявшее тогда 30 тысяч человек, увеличивалось за счет эмигрантов из Германии и Англии, а также переселенцев с восточного побережья. Это был крупный транспортный узел с портом и железнодорожным терминалом. Сюда свозили уголь из Пенсильвании и Западной Виргинии, железную руду с озера Верхнего, соль из Мичигана, зерно из нескольких штатов. Все это надо было учитывать и перераспределять, но ни одна фирма не желала нанимать в бухгалтеры 16-летнего мальчишку. Дойдя до конца своего списка, Джон начал сначала – В некоторых фирмах он побывал два или три раза. Утром, 26 сентября, он вновь толкнул дверь конторы Хьюит и Татл на Мервин Стрит, оптовая торговля на комиссионных началах. Его принял младший партнер Генри Татл, которому требовался помощник бухгалтера. Он попросился искателя снова зайти после обеда. «Непременно», — пообещал Рокфеллер, неспешной походкой вышел из кабинета, спустился по лестнице, завернул за угол и помчался по улице в припрыжку, готовый вопить от радости. Правда, в сердце стучалась тревога. «А что, если я не получу работу?» Еле дождавшись конца обеда, Он вернулся в контору и прошел собеседование у старшего партнера Азика Хьюита. Хьюит владел обширной недвижимостью в Кливленде и был основателем Кливлендской железорудной компании. Солидный бизнесмен. Посмотрев, какой у мальчика почерк, он заключил: "Мы дадим тебе шанс". И велел ему тотчас приступать к работе. 26 сентября Джон назвал «Днем работы». Он будет праздновать его каждый год с большим воодушевлением, чем день рождения, потому что именно с этой даты для него началась настоящая жизнь. Вечером первого рабочего дня Рокфеллер зашел к дьякону Скеду, чтобы поделиться своей радостью. Встреча закончилась странно. Когда Джон собрался уходить, Скет сказал, что любит его, но ему всегда больше нравился его брат Уильям. Почему он так сказал? Джон был озадачен. Хьюит ни словом не упомянул о жаловании. Джон тоже не заикался о нем целых три месяца, хотя купил за 10 центов красную книжечку, журнал «А», и заносил туда все свои доходы и расходы. Его день начинался на рассвете в половине седьмого при тусклом свете масляных ламп. Отрываясь от грузбухов, юный клерк бросал взгляд в окно на верфи суетились люди, по каналу проплывали баржи, и снова окунался в цифры. Он упивался своей работой, и ему нравилось, что здесь придерживаются системы, и все четко организовано с применением новейших технических средств, включая телеграф. Обед он приносил с собой, а иногда возвращался на работу и после ужина опасаясь, что столь ревностное отношение навлечет на него неприязнь других сотрудников или, что еще хуже, какие-нибудь подозрения, он дал себе слово, что 30 дней не будет засиживаться в конторе позже 10 часов вечера. Рокфеллеру поручили оплату счетов, и он подошел к делу с небывалым усердием, словно платил из собственного кармана. Он дотошно проверял каждый счет, выискивая малейшие ошибки, и был поражен, когда босс передал служащему длинный, непроверенный счет от сантехника, коротко велев «Оплатите!» Ведь он только что уличил эту фирму в недобросовестности. В другом счете она завысила стоимость своих услуг на несколько центов. Удивительная беспечность. Помню, был у нас один капитан, который вечно выставлял рекламации за повреждение груза. Я решил провести расследование, будет рассказывать Джон Ди много лет спустя. Я изучил все счета, накладные и прочие документы и выяснил, что этот капитан выставлял совершенно необоснованные претензии. Больше он этого не делал. Кроме того, Рокфеллер объезжал владения Хьюита и взимал долги с арендаторов. Никто не ожидал, что этот паренек проявит бульдожью хватку. Его могли улещать, совестить, стращать. Он невозмутимо сидел в своих дрожках, учтивый, бледный, терпеливый, точно сотрудник похоронного бюро и ждал, пока должник выдохнется и сдастся. Начав с торговли овощами, фирма Хьюит и Татл сильно расширила номенклатуру товаров, которые бралась реализовать за комиссию, и первой стала привозить железную руду с озера Верхнего. Прежде чем выдать самый простой конноссамент, требовалось произвести сложные расчеты издержек на перевозку товара по железной дороге, каналу или озеру, оценить возможные убытки и прочий ущерб. Этим и занимался вчерашний школьник. В последний день 1855 года Хьюит выдал Рокфеллеру 50 долларов за три месяца работы, чуть больше 50 центов за день объявив, что испытательный срок он выдержал и теперь будет получать 25 долларов в месяц, то есть 300 долларов в год. Но этот юноша в самом деле был непостижим. Вместо радости он испытал чувство вины. Не поддался ли он греху алчности? Журнал «А» убедил его в обратном – Половина заработка уходила на плату миссис Вудин и прачке. Костюм он купил у старьевщика. Единственная роскошь, которую он себе позволил, верно, в каком-то помутнении разума, меховые варежки за два с половиной доллара. Скипидар, который использовали для освещения, стоил восемьдесят восемь центов за галлон. 6% жалования Рокфеллер отдавал бедным, неграм и сиротам, хотя иногда выходило и больше. Зарабатывая доллар в день, он мог пожертвовать целый четвертак, в том числе миссионерским организациям, действовавшим в Китае. В 1855 году ему в руки попалась книга Избранные места из дневника и переписки покойного Амоса Лоуренса. Этот текстильный промышленник пожертвовал 100 тысяч долларов на благотворительность, в том числе на учреждение школ и университетов. 100 тысяч! Джон представил эту сумму в виде пачки новеньких хрустящих банкнот. Когда он разбогатеет, а он обязательно разбогатеет, Он тоже будет жертвовать новенькие хрустящие банкноты. Деньги его завораживали. Однажды босс показал ему банковский билет на четыре тысячи долларов и положил его в сейф. Несколько раз за день Джон открывал сейф, доставал оттуда билет, благоговейно взирал на цифру с тремя нулями, а потом запирал обратно. А в воскресенье диакон объявил, что задолжал по ипотеке две тысячи, и если срочно не собрать деньги, церковь закроют. Расстроенные прихожане потянулись к выходу. В дверях стоял Рокфеллер. Он каждого брал за пуговицу и спрашивал, сколько тот сможет пожертвовать, а потом записывал эту сумму в книжечку напротив имени. Он просил, требовал, почти угрожал. Сам, конечно, тоже внес сколько смог. За пару месяцев он собрал эти две тысячи, и церковь была спасена. Весной 1856 года в Кливленде вновь появился блудный отец. Поселился у миссис Вудин вместе с сыновьями, и стал подыскивать постоянный дом для своей первой семьи. В просторном кирпичном доме 35 по сэддер стрит имелась даже такая роскошь, как туалет и ванная. Элиза с детьми переехала туда из Пармы. Люси уже исполнилось 18, в ноябре она вышла замуж за Пирсона Дугласа Брикса. Он родился 23 сентября 1832 года в Верноне, штат Нью-Йорк. Учился в семинарии в Фултоне, а в 1856 году переехал в Кливленд. И выпорхнуло из гнезда. Джон и Уильям съехали от миссис Вудин и воссоединились с семьей. Вот и славно. Большой Билл объявил Джону Ди, что теперь тот должен отдавать квартирную плату ему. А что такого? В январе Таттл ушел из фирмы, и Рокфеллера повысили до старшего бухгалтера, а по сути возложили на него обязанности партнера. Однако Таттл зарабатывал 2000 долларов в год, Джон уже платили всего 500. При этом его отец Вознамерившийся построить совершенно новый кирпичный дом на Чешер-стрит Это стало бы его прощальным подарком Возложил все заботы на старшего сына Джон запросил сметы от восьми подрядчиков И выбрал самый дешевый вариант Он утверждал планы, торговался, платил по счетам А когда дом был готов Дьявол Билл снова потребовал отдавать ему квартплату, несмотря на возражения Элизы. Конечно, ни она, ни Джон тогда не знали, что большую часть года Уильям Рокфеллер проводит как доктор Левингстон в обществе молодой жены и ее родителей. Но оба чувствовали, что надвигается страшная развязка. В сентябре в Нью-Йорке ждали прибытия корабля Централ Америка», следовавшего с грузом в 14 тонн золота, добытого в Калифорнии, и 420 пассажирами на борту. Но 9 числа судно затонуло во время урагана. Банки охватила паника. Страховая и трастовая компания «Агайо» обанкротилась, вызвав эффект домино. На железных дорогах начались массовые увольнения. Рухнули пять тысяч предприятий. Президент Джеймс Бьюкеннон считал, что причина кризиса – бумажные деньги и банковские кредиты, побуждающие людей к спекуляциям и игре на бирже. Как обычно бывает в трудные минуты, люди вспомнили о Боге, В обеденное время бизнесмены во многих городах США собирались на молитвы и публично клялись бросить пить и грешить. Фирма Хьюита балансировала на грани разорения, и ее глава занял тысячу долларов. У Большого Билла. Джон предупредил отца, что дела компании плохи. Тот ворвался в кабинет Хьюита и потребовал свои деньги назад. Надо бы уйти из тонущего корабля, но куда? Да и корабль, может быть, еще выплывет. Став начальником, Джон Ди пристроил в компанию своего брата Уильяма. Тот оказался не менее ответственным бухгалтером, чем он сам. Как-то Уильям проснулся среди ночи, вспомнил, что сделал ошибку в накладной. Не в силах ждать утра, он побежал в темноте к озеру на склад, и к отправлению судна все документы были в порядке. Хьюит предложил Джону Рокфеллеру жалование в 600 долларов в год. Тот запросил 800. Босс несколько недель тянул с ответом, потом выставил окончательное предложение 700, чтобы заработать больше денег... Джон занялся мелким гешефтом, приторговывал мукой, ветчиной и свининой. В Кливлендских доках его уже знали и почтительно называли «Мистер Рокфеллер», хотя он, похоже, еще ни разу не брился. Все решила встреча со старым знакомым, 28-летним англичанином Морисом Кларком, с которым они вместе учились на курсах Фолсома, а теперь оказались соседями. Кларк работал на той же улице, что и Рокфеллер, в фирме «Отис Броунелл», торговавшей овощами. Они были полными противоположностями. Кларку пришлось бежать из родного Уилтшира, где он работал садовником, потому что он поднял руку на хозяина тирана и опасался тюрьмы. Он явился в Бостон в чем был, Работал дровосеком, возчиком, добрался до Кливленда и в итоге занялся торговлей. Он курил, пил, сквернословил, и благочестивый Рокфеллер ни за что не стал бы с ним связываться, если бы не почувствовал в нем умного и предприимчивого бизнесмена. Кварк уже рекомендовали этого святошу как ловкого бухгалтера. Он предложил создать вдвоем собственную компанию, в которую каждый партнер должен был внести по 2000 долларов. За три года работы Джон умудрился скопить 800 долларов, но это даже меньше половины требовавшегося. Где взять остальное? Тысяча, выцарапанная обратно у Хьюита, верно жгла дьяволу Биллу карман. Он сказал сыну, что собирался подарить каждому из своих детей по тысяче долларов, когда им исполнится 21 год. Джону пока только 18, поэтому он может дать ему эти деньги в долг под 10%. В те времена обычная ставка была 6%. Стойкость сына превосходила наглость отца. Джон согласился. 1 апреля 1858 года он стал полноправным партнером в фирме с капиталом в 4000 долларов. Отработав первый день на новом месте, он вернулся на Чешер-стрит в построенный им же дом, упал на колени и просил Господа благословить его новое предприятие. 1 июня... Скончался Джон Дэвисон, оставив дочери ежегодную ренту до 1865 года, когда она должна была получить основное наследство. Джон теперь сам по себе, Уильям тоже пристроен, Элиза как-нибудь проживет, решил большой Бил и снова уехал. В это время Люд И Сетти Спелман тоже начали взрослую жизнь. Их родители уехали из Кливленда в Берлингтон, а они остались. В 1858 году Джон Ди получил весточку от Лоры. Они с сестрой поступили учиться в Орид, христианский колледж для женщин в Уорчестере штат Массачусетс. Там строгий распорядок дня, подъем в полшестого утра отбой без четверти десять вечера, но ей это нравится. Она пишет стихи, руководит литературным обществом и издает студенческий журнал. В одной из статей она написала, что Америкой правят три элиты. Интеллектуальная аристократия в Новой Англии, аристократия денег на среднем побережье Атлантики И аристократия крови на юге. В этой статье она клеймила нуваришей, в особенности женщин парвиню, думающих только о нарядах и развлечениях, и призывала прекратить поклоняться всемогущему доллару. Джон был с этим согласен. Поклоняться надо Богу, поскольку умение делать деньги и власть, которые они дают, ⁇ божий дар.